Глава тридцать План действий. Может, прозвучит ужасно инфантильно, но наш поцелуй с Магнусом словно вдохнул в меня новые силы. Той ночью, засыпая с улыбкой на губах, я подумала, ну и пусть я не могу исполнить все задуманное и привнести в этот мир веру в Деда Мороза, но я могу устроить в нем сам Новый Год. Утром я проснулась счастливая, бодрая и полная энергии, как никогда. Пока я одевалась, в комнате появился Черныш. Каким-то образом он всегда просыпался вместе со мной. Он ведь все-таки дух дома. Как будто, когда пробуждалась я, оживал и сам дом. Я кратко пересказала ему свою идею, и Черныш, сверкнув глазами-пуговками, тут же вооружился тетрадью и грифелем. «Каков наш план действий?» – деловито спросил он. «Для начала исследования». Заражаясь его настроем, воодушевленно сказала я. «Что туда входит?» «Дай подумать». «Ага, первым делом нам необходимо разобраться, какие у местных жителей существуют обычаи в это время года. Возможно, какие-то обряды, которые можно будет адаптировать или включить в праздник для, скажем так, лучшего погружения в него. Ты ведь знаешь, как жители Крамарка относятся к зиме?» Помечая что-то в тетради, бросил черныш. «Боятся. Нас. Люди. Не любят». Ворохом чужих голосов проговорила невидимая порга-пересмешница. Я вздрогнула, на мгновение приложив ладонь к сердцу. Никогда к этому не привыкну. Снежок, появившись, словно из ниоткуда, издал тоненький скулёж и будто в утешение пересмешницы послал в воздух кружащиеся снежинки, сверкающие в солнечных лучах. «Да, но что, здесь нет совсем никакого обычая, посвященного зиме?» Разочарованно протянула я. «Подожди, у них ведь есть зимний бал, верно? Подобные проводятся и в моем мире». Черныш, мой личный хранитель знаний, кивнул. Верно, но лишь в первый год зиму встречали так, как на большой земле. Потом этот праздник стал символом весны. Во время бала зиму провожали, прогоняли даже, надеясь, что однажды она покинет Крамарк. Вряд ли они, конечно, сжигали чучело, олицетворяющее зиму, но в целом концепцию этого праздника, изменившегося из-за вечной пока зимы, понять я могла. «Ну, хорошо. А как было раньше? Что представляет собой зимний бал на Большой Земле?» «Тебе в деталях?» «Да, желательно. Вдруг получится повторить подобное и здесь». Черныш заерзал, откладывая тетрадь в сторону. «Я не зря назвала его хранителем знаний. Ему уж очень нравилось ими делиться». Зимний бал проводится в Ледовом дворце, в огромном зале, построенном из магически усиленного льда и кристаллов, сияющих изнутри белым, синим и серебряным цветом, с вкраплениями фиолетового и лазурного. Зал наполняют ледяные скульптуры и созданные магией снежинки. Стены покрыты изморозью, окна сложными узорами, сотканными из инея. Ох! Могу представить себе, как это красиво, будто ты очутился в центре снежной сказки. Люди в нарядах, вдохновленных зимними мотивами, украшенных мехом, перьями и серебряной вышивкой. На распев говорил Черныш. Звучат мелодии флейты, арфы и лютни. На серебряных блюдах в хрустальных пиалах подаются сладкие десерты с медом и орехами и пряные напитки в бокалах, украшенных изморозью. Порга-пересмешница мечтательно вздохнула. «Интересно, у кого она украла этот вздох?» «Маги показывают свои навыки в создании заклинаний, связанных со льдом, снегом и холодом», — продолжал меж тем Черныш. «Звучат магические заклинания и песнопения, призывающие зимних духов. А в конце бала совершается церемония подношения даров», Так люди благословляют зиму и спрашивают ее милость, чтобы она была мягкой и привела за собой плодородную, цветущую весну. «Красиво!» – выдохнула я, невольно подражая Пурге-пересмешнице. «Но из всего этого мы можем повторить лишь внешнюю атрибутику. Наряды, атмосферу, если с этим нам поможет Магнус, напитки и блюда. Как я понимаю, песен, посвященных зиме, на крамарке нет. Да и кто их будет петь?» «Но и того, что ты перечислила, уже немало», — утешил меня Черныш, оставляя записи в тетради. «Возможно», — задумчиво проговорила я. «Еще нам нужно выбрать дату. Если мы успеем, я бы эгоистично предложила дату моего Нового года, моего мира, моей страны». «Не думаю, что кто-то будет против. Ты ведь создательница этого праздника», — заметил Черныш. Я улыбнулась. Звучало немного странно, непривычно, но волнующе. Еще мы должны определиться с форматом праздника, хотя тут, я думаю, все понятно. Это должно быть массовое гуляние, но чтобы оно стало таковым, нужно время, а для начала мы можем провести этот праздник прямо в ледовом городке. Снежок оживился, завьюжил по комнате. Уж очень ему нравилось то, во что превратились земли Магнуса. Я хлопнула в ладоши. «Следующий пункт, к которому мы можем приступить уже сейчас. Подготовка к празднику и создание атмосферы». «Здорово!» – восхитился Черныш. «А как?» «Мы создадим украшения. Кузнеца Гунера можно попросить изготовить металлические украшения. Стеклодувов их же, только из стекла, а еще шарики на елку». Швеи сошьют гирлянды из ткани. А еще лучше, такие гирлянды можно попросить сделать тех же стеклодувов, а вместо мигающих лампочек добавить в них мерцающие огоньки с помощью магии. Еще можно вырезать снежинки из бумаги, только нужно будет покрасить ее в белый... «Зачем снежинки из бумаги, если у нас есть снежок?» — неодобрительно спросил Черныш. Я рассмеялась. «И то правда». А еще нам пригодятся новогодние венки из еловых веток. Для атмосферы можно будет использовать зажженные и зачарованные свечи, которым не страшна любая метель, и может какие-нибудь световые заклинания для праздничной атмосферы. Я могу попросить Магнуса помочь нам с этим. Кстати, о господине Магнусе вкрадчиво начал черныш. Я старательно сделала вид, что ничего не услышала, и не заметила, как снежок в предвкушении завис в воздухе. Вот же маленькие сводники. Что касается музыки, ну и что, что на краморке нет песен, посвященных зиме, зато на земле они есть. Я вспомню все новогодние песни, какие смогу, и попрошу местных музыкантов сыграть их в своем стиле. Думаю, получится здорово. К тому же среди них есть и очень простые песни, которые все при желании смогут напевать. «Да, но что касается помощи господина, он обязательно поможет», – заверила я. «А как у вас с ним кстати?» «Праздничное меню я продумаю позже», – торопливо добавила я. «В него нужно будет включить местные продукты и блюда, но я могу попробовать адаптировать некоторые рецепты из моего родного мира». Я хихикнула, представляя стол на открытом воздухе, заполненный тазиками с оливье или селедкой под шубой. Боюсь, это будет слишком экзотично даже для мира магии и волшебства. И самое главное – подарки. Конечно, не стоит ждать, что для внедренного и и чуждого для них праздника горожане приготовят свои подарки. Значит, за них это должна сделать я. Или, во всяком случае, помочь им в этом. Лавочка может стать на время местом, где можно будет приобрести сувениры, которыми можно будет обменяться прямо во время праздника. А еще можно устроить здесь что-то вроде стола поделок, где жители Нортвала смогут сделать подарки своими руками. Скромные, конечно, и, может, немного неуклюжие, но зато от всего сердца. Я смотрела на черныша сияющими глазами. Еще многое, конечно, предстоит продумать, и еще больше потребуется подготовки. Но когда меня пугала необходимость действовать? Но если все получится, я принесу жителям Нортвала талику незнакомого им волшебства. Я подарю им настоящий Новый год».